Все ушли, господин охотник. Идите смело, никого тут нету. Если это охотники приехали сюда, то я застрелю тебя как зайца. Да я-то здесь причём, господи? Молчи. Куда не поеду отдыхать, везде толкутся окаянные охотники. Не набижу. Да ещё тут же охотничьи жёны обсуждают охотничьи дела в крифе в кось. Дурак ты! Господи, да я-то тут при чем? Заруби себе на носу! Если эти приезжие охотники, то мы уезжаем немедленно! Болван! Убить тебя мало! Да что же это такое? За что вы меня, начальник, мучаете? Да я... Молчи! Молчи, когда старшие сердятся! Ты чего хочешь? Чтобы я, настоящий охотник, тратил заряды даром? Нет, брат! Я для того и держу учеников, чтобы моя брань задевала хоть кого-нибудь. Семьи у меня нет. Терпи ты. Письма отправил. Отнес еще до бури И когда обратно шел, то... Помолчи. Все отправил. И то, что в большом конверте начальнику охоты. Все, все. И когда шел обратно, следы видел. И зайчи, и лисьи. Но к черту следы. Есть мне время заниматься глупостями когда там внизу глупцы и завистники роют мне яму. А, а может, не роют? Роют. Знаю я их. Ну и пусть. А мы настреляли бы дичи целую гору, вот когда нас боялись бы. Они нам яму, а мы им добычу. Ну и вышло бы, что мы молодцы, а они подлецы. Настрелять Арсел, бы. настрелять бы. Как начнут они там внизу обсуждать каждый мой выстрел? «С ума сойдёшь!» «Лесу, мол, он убил, как в прошлом году!» «Ничего не внёс нового в дело охоты!» «А если чего доброго, промахнёшься!» «Я, который до сих пор бил без промаха, молчи и молчи!» «А где же мой новый ученик?» «Чистит ружьё!» «Молодец!» «Конечно!» У вас кто новый, тот и молодец. Ну и что? Во-первых, я его не знаю и могу ждать от него любых чудес. Во-вторых, он меня не знает и поэтому уважает. Без всяких оговорок и рассуждений. Не то, что ты. Батюшки мои, приехал кто-то. В такую погоду. Честное слово, это какой-нибудь охотник. Нарочно вылез в бурю, чтобы потом хвастать. Открывай, дурак! Так бы убил тебя. Ой, господи, да я-то здесь при чем? Куда это меня занесло? Идите к огню. Грейтесь. Благодарю. Это гостиница? Да. Хозяин сейчас выйдет. Вы охотник? Что вы, что вы? Почему вы говорите с таким ужасом об этом? Я не люблю охотников. А вы их знаете, молодой человек? Да. Мы встречались. Охотники – это самые достойные люди на Земле. Это все честные, простые парни. Они любят свое дело. Они вязнут в болотах, взбираются на горные вершины, блуждают по такой чаще, где даже зверю приходится жутко. И делают они все это не из любви к наживе, не из честолюбия, нет, нет. Их ведет благородная страсть. Понял? Нет, не понял, но, умоляю вас, не будем спорить. Я не знал, что вы так любите охотников. Кто, я? Я просто терпеть не могу, когда их ругают посторонние. Хорошо, я не буду их ругать, мне не до этого. Я сам охотник, знаменитый. Мне очень жаль. Не считая мелкой дичи, я подстрелил на своем веку 500 оленей, 500 коз, 400 волков и 99 медведей. Как вы сказали? Да что с вами? Чего вы вскочили? Убивать медведей? Все равно, что детей убивать. Хороши дети. Вы видели их когти? Да. Да. Они много короче, чем охотничьи кинжалы А сила медвежья Не надо было дразнить зверя Я так возмущен Что Просто слов нет Придется стрелять Эй, мальчуган Принеси сюда ружье Живо Сейчас я вас убью, молодой человек Мне все равно Где же ты, мальчуган? Ружье, ружье мне Вот оно Гляди, ученик, и учись Этот наглец и невежда сейчас будет убит Не жалей его Он не человек, так как ничего не понимает в искусстве Подай мне ружье, мальчик Что ты прижимаешь его к себе, как маленького ребенка? Что случилось? а а, -а понимаю Дай ему ружьё, мальчик, не бойся. Пока господин знаменитый охотник отдыхал после обеда, я высыпал порох из всех зарядов. Я знаю привычки моего почтенного гостя. Проклятие! Вовсе не проклятие, дорогой друг. Вы, старые скандалисты, в глубине души бываете довольны, когда вас хватают за руки. Нахал! Ладно, ладно. Съешь лучше двойную порцию охотничьих сосисок. Давай, Черт с тобой. И, и охотничьи на стойке двойную порцию. Вот так-то лучше. Садитесь, парни. Завтра, когда погода станет потише, идем на охоту. Ура! В хлопотах и суете я забыл какое-то высокое, прекрасное искусство. Этот дурачок раззадорил меня. Да тише ты! А вы садитесь, садитесь, пожалуйста, сударь. Что с вами? Вы не здоровы Сейчас я вас вылечу. У меня прекрасная аптечка для проезжающих. Э, у вас жар? Не знаю. Кто эта девушка? Всё понятно. Вы сходите с ума от несчастной любви. Тут, к сожалению, лекарства бессильное Кто эта девушка? Здесь её нет, бедняга. Ну как же нет? Вон она, шепчется с охотником. Это вам все чудится. Это вовсе не она, это он. Это просто ученик знаменитого охотника. Вы понимаете меня? Благодарю вас, да. Что вы там шепчетесь обо мне? И вовсе не о тебе. Все равно терпеть не могу, когда на меня глазеют. Отнеси ужин ко мне в комнату. А это пожалуйста. Ученики, за мной. Простите, простите, молодой человек, у вас нет сестры? Нет. Посидите со мной немного, пожалуйста. Дело в том, что вы удивительно похожи на девушку, которую мне необходимо событь как можно скорее. Куда же вы? Не хочу напоминать то, что необходимо забыть. Боже мой, и голос её. Вы бредите. Очень может быть. Я как в тумане. От чего? Я ехал и ехал трое суток, без отдыха и без дороги. Поехал бы дальше, но конь мой заплакал, как ребёнок, когда я хотел миновать эту гостиницу. Вы убили кого-нибудь? Нет, что вы. От кого же бежали вы, как преступник? От любви. Какая забавная история. Не смейтесь. Я знаю, молодые люди, жестокий народ. Ведь они еще ничего не успели пережить. Я сам был таким всего три дня назад. Но с тех пор поумнел. Вы были когда-нибудь влюблены? Не верю в эти глупости. Я тоже не верил. А потом влюбился. В кого же это? Позвольте узнать. В ту самую девушку, которая так похожа на вас. Смотрите, пожалуйста. Моляю вас, не улыбайтесь. Я очень серьёзно влюбился. Да уж, от лёгкого увлечения так далеко не убежишь. Вы не понимаете. Я влюбился и был счастлив. Недолго, но зато как никогда в жизни. А потом... Но? Потом я вдруг узнал об этой девушке нечто такое, что всё перевернуло разом. И в довершении беды я вдруг увидел ясно, что и она влюбилась в меня тоже. Какой удар для влюблённого? В этом случае страшный удар. А ещё страшнее. Страшнее всего мне стало, когда она сказала, что поцелует меня. Глупая девчонка! то Презренная дура! Не смей так говорить о ней! Она этого стоит! Не тебе судить! Это прекрасная девушка, простая и доверчивая, как, как, как я! Вы? Вы хитрец, хвостун и болтун! Я? Да! Первому встречному с худоскрытым торжеством рассказываете вы о своих победах! Так вот, как ты понял меня! Да! Именно так! Она глупа! Изволь говорить о ней почтительно! Она глупа! Глупа! Глупа! Довольно! Дерзких щенят наказывают! Защищайся! К вашим услугам! Уже дважды я мог убить вас. А я как раз ищу смерти. <па Hackbare fatto> Почему вы не умерли без посторонней помощи? Здоровье не позволяет. Принцесса? <п Clintu> Это вы? Вы? Зачем вы здесь? Три дня я гналась за вами, только в бурю потеряла ваш след. Встретила охотника и пошла к нему в ученики. Вы три дня гнались за мной? Да, чтобы сказать, как вы мне безразличны. Знаете, что вы для меня все равно, что всё равно что бабушка, да еще чужая. И я не собираюсь вас целовать. И не думала я вовсе влюбляться в вас. Вы так обидели меня, что я все равно отомщу вам. Я докажу вам, как вы мне безразличны. Умру, но докажу. Прощайте. Бежать. Бежать скорее. Она сердилась и бронила меня. А я видел только ее губы и думал... Думал об одном. Вот сейчас я ее поцелую. Медведь проклятый. Бежать, бежать. А может быть, еще раз? Всего только разик взглянуть на нее. Глаза у нее такие ясные. И она здесь. Здесь, рядом. За стеной. Сделать несколько шагов и... Подумать только. Она в одном доме со мной. Вот счастье. Что я делаю? Я погублю её. И себя. Эй, ты зверь. Прочь отсюда. В путь.